Правда ломает стены. Глава 6. Признание. Я не знаю, что бы делала без Эзра. Он меня успокаивал, говорил со мной. А иногда большего и не надо, только диалог. Чтобы тебе сказали, что ты самая хорошая, а все вокруг плохие. Благодаря нашим разговорам мы становились ближе друг к другу. Он читал мне стихи. Старые, красивые. Не пошлые. В них только свет и любовь. Я была готова вечно его слушать. Он не знал ничего о нашем времени, но он знал все, что успокаивало меня. Его голос дурманил, оббалакивал, и я как кошка щурила глаза, когда он говорил, что скучает по мне. Он был уверен, что я могу сделать его жизнь лучше. Я смеялась. «Мне бы со своей сначала разобраться. Или хотя бы с новым призраком». Эзра с печалью смотрела, я водила пальцем по его ладони. Хотелось почувствовать ее настоящую. Пройти через это стекло, обнять его. «Если существую я, то существуют и другие», — сказал он. «Но ты же человек!» Возмутилась я и убрала руку от зеркала. Она тоже им когда-то была. «С чего ты взял?» «Все призраки были людьми», — уверенно ответил он. «Но зачем ей моя смерть?» «На это у меня нет ответа». Эзра печально пожал плечами. «Избавься от темноты». Что вообще есть темнота? Ночь выдалась сложной. Мне снилось, что я блуждала по городу из зеркал. И в каждом зеркале я видела её, готовую забрать мою жизнь. Смерть. Это слово кровью стекало по зеркалам. Я пыталась кричать, но звук не шел. Хотела побежать, но ноги не слушались. Это не сон, это мучение. Я зашла в ванную комнату и, не глядя в зеркало, включила холодную воду. Она обжигала кожу, но мне это нравилось. Так я чувствовала себя живой. Волосы, липкие от сна, я завязала в высокий пучок и решилась посмотреть. Она, мрачная и пугающая, смотрела на меня, в мою душу. Призрак расправил ладонь, а потом резко сжал кулак. Я боролась с криком, но инстинктивно сжалась. «Боже, Айрис, что с тобой?» Мама заглянула в ванную комнату, и мой страх исчез. Выдуманная боль испарилась, как пар. «Можно я останусь дома?» — спрашиваю я. «Конечно, ты все таки заболела». «Немного живот болит», — вру я. «Что же делать?» Мама открыла шкафчик и порылась в аптечке. «Так, вот, выпей таблетку. Вообще, мне кажется, что в такие сложные дни для женщин мы на законном уровне должны оставаться дома». «Это точно». «А у меня очень сложные дни, мама права. Но если введут закон, что девушки, которых преследуют призраки, должны оставаться дома, то мир сойдёт с ума». Или мужчины выйдут с пикетом, что температура 98,6 градусов по Фаренгейту, примечание 37 градусов по Цельсию, является смертельно опасной для них. «Мне нужно уехать навстречу в издательство. Ты справишься без меня?» В ее тоне чувствуется надежда, что я соглашусь. «Я рассказала вчера редактору про интервью». Она в ярости заставляет меня приехать на съемки для издательства. Я одобрительно кивнула. Мне придется остаться в Нью-Йорке на сутки. Это радовало еще больше. Ты справишься? Одна точно нет. Но у меня есть Матео, Габи и Эзра. Да, все будет хорошо. Я чмокнула маму в щеку и поползла на диван в гостиной изображая больную и грустную. Для правдоподобности нужно было взять шоколадку с кексом, но если бы я съела хоть кусок сладкого, то меня точно стошнило бы. Как только за мамой закрылась дверь, я скинула с себя плит и включила телевизор. Эта девушка появилась на темном экране, доведя меня до икоты. Она возникала везде, заполняла собой все стеклянные поверхности, все, где я могла отразиться. Мне понадобилось разблокировать телефон, но чтобы это сделать, сначала пришлось на него посмотреть. Черный экран. И на секунду наши глаза встретились. Я уже не понимала, кто в отражении, я или она. Щелк! Экран приветливо засветился. Айрис. Габи, мне нужна ваша помощь. Приезжайте ко мне. Габи. Ты в безопасности? «Айрис, я не знаю». Заблокировав телефон, я кинула его на диван, куда-то среди подушек. Я не понимала, где могу чувствовать себя в безопасности, поэтому оделась и вышла на улицу. Холодный воздух пробирался под куртку и спортивные штаны. Но мне было совершенно плевать на холод и гусиную кожу. На кону стояла моя жизнь и мой разум. Я поджала колени к груди, чтобы согреться и спрятаться от всего мира в кресле. «Быстрей, быстрей, быстрей!» Время тянулось, как жевательная резинка, прилипшая к кроссовке. И, наконец-то, я услышала спасительный звук шин. Пикап Матео резко затормозил у дорожки, ведущей к дому. «Надеюсь, ты не во всем такой быстрый!» Недовольно крикнула Габи, выпрыгивая из машины. «Твой парень пытался меня убить! Я даже не знала, что эти машины могут ездить так быстро!» «Габи, угомонись!» Твердо произнес Матео и наклонился ко мне. «Что случилось? Ты вся дрожишь!» «Давайте зайдем в дом!» Взмолилась Габи. «Не уверена, что я хочу возвращаться туда, где в любую секунду могу встретить смерть. Ей нужен горячий чай». У меня не осталось выбора. Мне нужно было согреться и рассказать им всю правду. Про девушку в отражениях. Я встала, держась за руку Матео, и зашла в дом. В свое настоящее, где меня ждали тени. Руки тряслись и не слушались. Страх и холод. Я села, уставившись в стол, боясь поднять голову, чтобы ненароком не увидеть её. Матео аккуратно пододвинул мне чашку чая, который заварила Габи. Попей! попросил он. Я сделала глоток, и вместе с горячей жидкостью, по моему телу, расплылось тепло. Второй глоток уже привел меня в чувство. Матео и Габи рядом, я в безопасности. И чтобы убедиться, я повернула голову к телевизору. Только плохое отражение меня и гостиной. «Что случилось?» — нервно спросила Габи. «Что-то с призраком? Мамой? Кстати, где она?» Уехала в издательство. Почему-то я ответила только на этот вопрос. Не знаю, с чего начать. Мне пришлось немного подумать, чтобы собраться с мыслями. Полуправда — это полуложь. Как только мы нашли дневник, я почувствовала себя странно, будто за мной кто-то наблюдает. Мой рассказ был недолгим, но красочным. Пугающий взгляд девушки-призрака, кошмарные сны, истерики. Страх, как паук с длинными лапами, пробегающий у меня по спине каждый раз, когда я смотрюсь в зеркало. Бессилие, которое меня давит, как железный пресс, до да боли в костях. «Думаю, это точно как-то связано с дневником». После моего рассказа задумчиво произнес Матео. Но пока в нем нет ничего особенного. Как она гуляет с разными парнями, что приготовили на обед, одежда, сплошная бытовуха. «Это не бытовуха!» — с грустью в голосе возразила Габи. «Это просто реальная жизнь!» «Я еще тут!» Я замахала рукой, переключая внимание на себя. «Что делать?» Пойдем проводить эксперимент». Матео взял меня за руку. «Мы все вместе будем смотреть в зеркала». «Ты уверен?» «У тебя есть еще предложение?» «Давайте уже покончим с этим, иначе я свихнусь». Габи вскочила со своего места. «Мне было страшно». Детский страх, когда ты представляешь монстра под кроватью, накрыл холодной волной тихого океана. Погода подстроилась под мое настроение, и дождь крупными каплями начал барабанить по окнам. Мы очень медленно подошли к зеркалу в ванной комнате. Сначала в него смотрелась я, но кроме себя и окружения ничего не увидела. Потом подошел Матео. В отражении два наших лица. испуганная и сосредоточенная. Затем к нам присоединилась Габи. Теперь отражались мы втроем: Испуг, сосредоточенность, растерянность. Я старалась вглядеться, не дыша, ловила каждое движение глаз Матео и Габи. «Нет!» Мой крик утонул в шуме грозы за окном. Если бы не крепкие объятия Матео, то я точно бы расшиблась об ванну поскользнувшись. Вы видели? Мой голос дрожал. Я уткнулась носом в грудь Матео и глубоко вдохнула его аромат. Если честно, ты испугалась сильнее. Габи продолжала смотреть в зеркало, близко пододвинув к нему лицо. Айрис, мне кажется, тебе показалось из-за грозы какой-нибудь блик. Ты считаешь меня дурой? возмутилась я. «Нет, я считаю, что тебе просто нужно поспать», — деликатно ответила подруга. «Они мне не верили. Мне хотелось от бессилия разрыдаться, сидя на полу ванной. Если они не видели эту девушку, то и Эзру могут не увидеть. А вдруг?» Эта страшная мысль пронзила сердце. «А вдруг только я вижу призраков? Или еще хуже?» Призраки в моем воображении. И все, что мы пытались сделать, только трата времени. Я верю тебе. Шепнул мне на ухо Матео, гладя по волосам. Габи тоже. Верю, подтвердила Габи. Но я хочу проверить еще. Может, сходим посмотреть в зеркало в спальне? Нет, давайте пойдем вниз. Ты посмотришь в гостиной. Мы спустились обратно на первый этаж, и Габи подошла к зеркалу у двери, покрутилась, оценила еще раз свой макияж и джинсовый комбинезон и совершенно спокойно отвернулась от зеркала. «Не знаю, Айрис, но я ничего не вижу. Если хочешь, поехали ко мне, переночуем вместе». «Нет, я останусь. Бежать из собственного дома не хочу». «Может, тогда мы с тобой переночуем?» — предложил Матео. «Я сегодня не могу, у меня завтра репетиция». «Тогда давай я с тобой останусь», — спросил Матео, а я в растерянности взглянула на Габи. «Матео, помоги мне сделать чай!» Он отошел, не дождавшись моего ответа. Габи включила чайник, и под его шум, думая, что я не услышу, предупредила Матео. «Послушай меня. Я вижу, что ты совсем другой. Но слухи есть слухи. Если ты обидишь ее, то учти, если играешь с огнем, обожжёшься. Я тебе спокойно жить не дам, и никакой призрак из зеркала меня не остановит». Габи, она первый человек в моей жизни, кому я не хочу причинить боль. «Этого достаточно». Габи заварила три кружки чая. Мы пили чай в прикуску с шоколадным печеньем и разговаривали о мюзикле Габи. Дождь отстукивал ритм ⁇ Олл-Да-Джаз ⁇ и я наконец-то чувствовала себя свободной. Открыть часть правды это как сбросить несколько лишних фунтов. Ты выбрала фильм? спросил Матео, когда отвез Габи и вернулся ко мне. На ужин пицца. Ты будешь отличным мужем. Пошутила я и прикусила язык. Я его еще не назвала своим парнем, но уже готова назвать мужем. Нет, я точно дурочка. Фильм выбрала. Я поставила две тарелки на чайный столик перед диваном и открыла на ноутбуке мысль о тебе. Хочется посмотреть на чужие романтичные проблемы. Своих же мне мало. Сон теплым пледом укрыл меня, и я незаметно уснула на диване, положив голову на плечо Матео. И ни одна подушка не смогла бы быть мягче.